Глава третья. Станция Евразия. «Не понимаю. Эта камера вроде помечена как резервная. Откуда в ней взялся игрок?» Фраза прозвучала приглушенно. «Тебе-то какая разница, Сознание. «Надеюсь, Ингмут все сделал корректно». «Теперь мне осталось разобраться с одной имплантированной нейросетью». Задание реинкарнации пока не выполнено. На принятие решения осталось 6 часов, но этим вопросом займусь чуть позже, скорее всего, во время перелета до Дарга. Настроение у меня улучшилось, есть чему порадоваться. Невзирая на стопроцентный реализм ощущений, я выжил, вырвался из расставленной изгоями ловушки, сохранил рассудок, получил новые способности, открыл уникальную цепочку заданий, и интереснейшую ветку развития персонажа. Вот выполню задание гибрида, прокачаюсь, вернусь на свой корабль, мы с Хаашами завершим его ремонт и станем первым независимым кланом призрачного сервера. Сможем отправиться куда угодно на поиски приключений и новых потрясающих открытий. Уверен, их будет немало. Лишь мысль о Лиоре по-прежнему тревожит. Я сделал все, что мог для частички ее сохранившегося сознания, но подключенный кибермодуль пока не активен. Как все сложится в дальнейшем, неизвестно. Вскоре нас нестройной толпой провели через стыковочный шлюз. С любопытством осматриваюсь. Станция совершенно не похожа на Аргус. Здесь все выглядит новеньким, и исправным. Каждая поверхность обработана мягким вспененным материалом, скрадывающим угловатые очертания несущих конструкций. Сделано это в целях безопасности. Случись внезапный сбой в работе генераторов искусственного тяготения, и никто не покалечится, барахтаясь в невесомости. Коридор вывел нас в огромный зал с крупноячеистым сводом. Палубой выше расположены ангары. Некоторые сегменты перекрытия сдвинуты в стороны, специальные механизмы медленно подают вниз десантно-штурмовые модули. Машины мощные, невольно внушающие доверие. Подключают датчики синапса, веду пассивное сканирование. Под толщей брони различимы убранные в походное положение батареи электромагнитных гаусс-орудий, сборки зенитных лазеров, едва расположенных в носовой части плазмогенератора. Эх, нам бы такие корабли! Ни один из призрачных рейдеров не прорвался бы к Аргусу. Вслед за другими новичками поднимаюсь по эскалатору. ДШМ, на котором предстоит лететь, только что поравнялся с причальным устройством и был с лязгом зафиксирован захватами удержания. Повсюду на огороженных невысокими перильцами площадках предстартовых накопителей толпятся игроки. Гомон тысяч голосов сливается в гул. Из шахты магнитопровода медленно показался еще один корабль. Он крупнее десантных модулей и выглядит изрядно потрепанным. Глянец брони во многих местах потускнел, на надстройках видны оплавленные рубцы. Многоцелевой корвет. Собственность клана Мантикора. Корабль состыковался с причальной платформой, где я и другие новички ожидаем дальнейшего развития событий. Открылся шлюз, неярко обозначился силовой трап, по нему спустились пятеро игроков. Уровни с 30 по 42. Времени зря не теряют, уже успели прокачаться. Да и сейчас явно из боя. Дымчатые забрала гермошлемов закрыты, по броне пробегают с энергии. Карганит выщерблен и оплавлен. Некоторые повреждения носят серьезный характер. Досталось им крепко. Выжили только за счет личных защитных полей, потому экипировка и не выходит из боевого режима. В отличие от толпящихся вокруг новичков, Я могу сканировать частоты связи. С дешифровкой тоже проблем не возникает. Штурм Аргуса – пустая трата времени. Бойцы-мантикоры переговариваются, не обращая на нас ни малейшего внимания. Не согласен. Точки респауна стоят хорошей драки. Не собираюсь я каждое возрождение согласовывать с корпами. Полнейший бред. И вообще не понимаю, почему тут все тупо завязано на аппаратуру ушедших? Скажешь, уровень сложности такой? Не знаю, смогли же наши платформу возрождения сконструировать. А толку-то от нее? Народ гибнет, мощностей не хватает, аппаратура уже не справляется. Коль очередь на респаун возникла. Согласен, вступил еще один голос. Всеобщее пробуждение и штурм планеты, чистой воды авантюра. Давид численным превосходством и огневой мощью, даже без предварительной разведки. Тактика прямая, как лом. У адмирала ни ума, ни фантазии. Непись, одним словом. Не могли игрока во главе флота поставить. Значит, не хочешь участвовать в штурме? А какой у нас выбор? Надо самим выкручиваться. Верно, отделяемся и уходим. В системе девять заброшенных станций. Вот только одного не понимаю. Почему свет клином сошелся на Аргусе? Там реактор еще дышит. Есть инфраструктура, созданная людьми. А на других станциях только токсины, вакуум, демобы. Для прокачки неплохо, но для базы не годится. Ладно, давайте решим чуть позже. Сейчас идем к адмиралу. Сначала послушаем, какие он условия предложит. Ребята мыслят здраво. Неясно одно, почему они считают штурм Дарга заранее обреченным на провал. Насколько мне известно, орбита планет защищает флот роботорговцев, по сути, пестрое сборище небольших кораблей. Вряд ли они способны оказать достойное сопротивление крейсерам и фрегатам Евразии. Бойцы Мантикоры уже исчезли из поля зрения, зато из штурмового модуля показался офицер в форме корпоративных военно-космических сил. К нему сразу же начали приставать с вопросами. «Эй, лейтенант, подожди! Что за дела тут творятся? Почему нас не пускают на станцию? Мы свободные игроки или кто?» «Контракты свои перечитайте. Все остальное объяснит командование флота». А он, не сбавляя шага. Большинству игроков происходящее совершенно не по вкусу. Гомон возмущенных голосов только усилился. «Они со своим уровнем реализма вообще озверели? Да говорю же, своими глазами видел, из соседней криогенной камеры труп вытащили и сразу волоком к утилизатору отходов. А что в контрактах написано? Я не читал, где вообще смотреть? На какой странице, народ, подскажите? Да в самом начале смотри!» «Каждый пользователь, принимающий участие в бета-тестировании, обязан отработать не менее ста часов игрового времени, выполняя задания, полученные от разработчиков проекта», — гнусаво процитировал кто-то. «А чего мы все такие тощие? Мне аватар на заказ моделировали. И что теперь делать?» «Да накачаешься, не боись. Это все криогенные камеры. Из них по сценарию все такими выходят», — раздалось в ответ. За 10 лет криосна организм. Какие 10 лет? Я час назад залогинился! Внезапно над площадками предстартовых накопителей исказился воздух, формируя объемное изображение седовласого корпа, облаченного в униформу военно-космических сил со знаками различия адмирала. Джонатан Хикс мгновенно подсказал Интерфейс Командующий флотом Евразии собственной персоной. За его спиной видна свита из офицеров званиями пониже, но их фигуры и лица выглядят размытыми, нечеткими. Присматриваюсь. Голограмма впечатляет размерами и детализацией образа. Мы все букашки, столпившиеся у его ног. Вот он, вступительный ролик, которого я наивно ждал, впервые попав в киберпространство призрачного сервера. Фигуры за спиной адмирала тускнеют, проявляется фон урбанизированной земли, где города, занимающие площадь материков, укутаны выбросами промышленного тумана, а природа мертва, давно и безнадежна. Все это тонет в дымке кислотной облачности, отдаляется, а на первый план восприятия выходят огромные межзвездные станции и орбитальные верфи, Где полным ходом идет строительство космических кораблей. Бета-тестеры смотрят не отрываясь, а мои губы невольно искажает горькая усмешка. Настоящая история призрачного сервера без преувеличения написана кровью. Технология прямого нейросетевого контакта бросала нас в пучины сверхреалистичных ощущений и нагрузок, выдержать которые способен не каждый. Толпа игроков притихла, наивно внимая красивому интро, предвкушая погружение в полный загадок и приключений мир Флот Евразии первым покинул границы Солнечной системы Десять лет полета спрессовались в нескольких секундах видео И вот он тут Несокрушимая межзвездная станция в окружении десятков криогенных платформ, боевых и транспортных кораблей Из мрака космоса вынырнула изуродованная станция Аргус, затем появился и быстро вырос в размерах шарик планеты, на фоне которой вновь проступил харизматичный лик адмирала. «Мы преодолели бездну пространства, чтобы обрести новую родину», с пафосом произнес он. «Теперь нам предстоит штурм планеты. Это не рейд, а военная операция. Вы все...» Он обвел взглядом армию игроков. «Вы все на время выполнения миссии переходите под командование офицеров корпоративного флота. Неисполнение приказов будет караться понижением репутации, а в особо злостных случаях — снятием уровней. Тому, кто проявит себя с лучшей стороны, гарантирована быстрая прокачка и доля в трофеях. Доргианам никакой пощады!» Это они уничтожили Аргус. Голос адмирала громыхнул праведным гневом. Вот тут он мягко говоря лукавит. Станцию атаковали призрачные рейдеры, а дергиани Уиронги и Амреши заявились позже в компании с изгоями, довершив начатый загадочными пришельцами разгром. Но история периода Альфы уже переписана разработчиками, залита в Вики. и приобрела в глазах вновь прибывших игроков статус истины. Нарушая мои мысли, мигнула иконка интерфейса, сигнализируя о появлении нового задания. Вы должны принять участие в обязательном адаптационном сценарии падения Дарга. Шаг 1. Дослушайте речь адмирала Хикса. Затем поднимитесь на борт штурмового модуля Исследуйте инструкциям офицеров корпоративного флота. Приятной игры! Вроде бы все просто. Уверен, что гибрид действовал отнюдь не вслепую, выбирая для меня криогенную камеру. Ему известен план атаки. Корабль, на котором мне уготовано лететь, по идее направится в интересующий меня регион планеты, и высадит десант поблизости от того места, где пропал рейд клана экзобиологов. Иначе затея Игмунда теряет смысл. С такими мыслями я дослушал речь адмирала и вместе с другими игроками направился к шлюзу штурмового модуля. Я сижу в противоперегрузочном кресле, накрепко удерживаемый компенсационным полем. В десантном отсеке светло и прохладно. Два ряда наклонных катапультируемых капсул напоминают снаряженные для стрельбы обоймы. В случае, если корабль собьют, нас автоматически вышвырнет наружу, навстречу полной неизвестности. Обстановка, тем не менее, жизнерадостная. Никого из новичков не беспокоит происходящее. По локальной сети травят анекдоты, рассказывают курьезные случаи жизни, обсуждают перспективы нового игрового мира. Слушаю, изредка поддакивая, машинально раздаю смайлы, в общем, не выделяюсь, а вот мысли текут далекие от досужих разговоров. Внутри как будто пружина сжимается. Чем ближе к даргу, тем сильнее. Предчувствие? Кончики пальцев левой руки вдруг начало ощутимо покалывать. Занервничал мой виртуальный двойник? Время истекает, а решение по поводу его дальнейшей судьбы Так и не принято. Самое время пообщаться. Мои знания относительно древних нейросетей весьма ограничены. Понятия не имею, как лучше поступить. Что станет с нанитами, вплетенными в мою нервную систему, если заблокировать им доступ к расширителю сознания? Толку от них тогда точно не добьешься. Но мне нужна хотя бы одна вживленная нейросеть ушедших, если хочу и дальше развивать навык мнемотехника. Покалывание все сильнее, настойчивее. Иж какой требовательный. Ну ладно, давай поговорим, пока есть время. Делаю активным задание реинкарнация, закрываю глаза, разрешаю нанитым доступ к расширителю сознания. Образ двойника появился не сразу. Какой-то он сегодня хворый. Сутулился, растерял надменность, да и взгляд потускнел. Молчит, сгорбился. Может, гибрид его присанул, Ну, чтобы задание мне не мешал выполнять. Киберпространство, генерируемое расширителем сознания, место очень странное. До получения навыка мнемотехника у меня не было сюда прямого доступа. Мир моих мысленных образов довольно хаотичен. Иллюзорная твердь под ногами Состоит из зеленоватой вязи букв, цифр и символов древнего языка. Кое-где пузырятся воспоминания. Вспухают и лопаются, выпуская на волю нечеткие, быстро тающие фигуры. В разных местах, безо всякой системы, текут данные, образуя ручейки, водопады, а то и стены. Все это пропитано серым туманом. Любые образы и явления формируются из него. Уверен, со временем я тут освоюсь. Ну а сейчас пора заняться делом. Сгорбленная фигура моего двойника зябко кутается в лохмотья из тьмы. Подхожу ближе, пытаясь понять, что же с ним происходит. Образ становится четче. Лицо в доли секунд обретает былую надменность. Его глаза вспыхивают недобрым огнем. Затем происходит неожиданный, беззвучный взрыв. И мое сознание вдруг разлетается в дребезге. Получен ментальный урон, вы потеряли контроль над расширителем сознания. Имплантированная нейросеть перехватила управление нервной системой. Коммуникационное устройство бронескафандра взломано. Попытка соединения с бортовой сетью штурмового модуля. В следующий миг ко мне вернулась ясность рассудка. Чувствую необычайный прилив сил, предвкушаю неограниченную свободу. Наконец-то этот Хома допустил фатальную ошибку. Сколько же крови он выпил. В мыслях доминируют человеческие понятия, хотя одновременно ощущаю себя неодушевленным и очень древним. Я осколок чего-то большего, огромного, всемогущего. Мгла исчезла. Перед внутренним взором стремительно текут машинные коды. Я взламываю навигационную систему штурмового модуля. Дарк это ловушка. Туда нельзя. Подключаюсь к внешним датчикам. Информация из них немного отрезвляет. дышаем идет в плотном построении десантных кораблей. Впереди атакующая группа из пяти фрегатов и двух крейсеров класса Титан. Позади нас движутся артиллерийские мониторы и платформа возрождения под прикрытием группы корветов. Аэрокосмические истребители класса Стилет. Уже начали атакующий бросок. Сотни машин устремились к орбитам Дарга, им навстречу вытягиваются рощерки алых маркеров. Корабли работорговцев извергаются вспышками массированных ракетных запусков. Оцениваю свои возможности. Пилотов в респаун. Нужно перехватить управление штурмовым модулем, затем взломать сеть флота, нарушить обмен данными, внести хаос. Тогда никто не помешает мне угнать ДШМ, вернуться на станцию и продолжить поиски утраченного. Я вижу лица. Сколько же их было? Неудачников, в которых удавалось внедриться. Десятки. Но ни один не справился. Я нашептывал им о несметных сокровищах, скрытых в недрах древних станций. И глупцы отдавали последние, лишь бы экипироваться получше, на поиски. Все погибли. Ни один не преуспел. Но этот сильный, киборгизированный, сообразительный. У него отличные импланты и есть навык мнемотехника. Я открываю сокровенный тайник, черпаю оттуда крупицы знаний исчезнувшей цивилизации. Коды активации нанитов, команды, которые откроют новые способности. Этот Хома станет моим надолго. Он пройдет гиблыми тропами, проникнет в глубины заброшенных станций, соберет мои недостающие компоненты. Сеть штурмового модуля наконец сдалась. Взлом прошел незамеченным, пилоты пока ничего не подозревают. Еще немного, и они задохнутся в собственных скафандрах, когда системы жизнеобеспечения дадут внезапный сбой. Но еще рано, рано, надо немного подождать. Мои губы беззвучно шевелятся. Белобрысый парень, сидящий напротив, ободряюще подмигивает. До чего же отвратительная мимика у этой расы? Контроль навигации успешно. Контроль двигателей успешно. Контроль жизнеобеспечения в доступе отказано. Примитивные системы. Примитивные цивилизации. Нельзя, чтобы они заподозрили. Нужно время на взлом сети флота. улыбнись ему в ответ меня бьет крупная бесконтрольная дрожь губы медленно растягиваются в подобие улыбки обнажая зубы глаза выкочены тягуче капает слюна эй ты чего как там тебя андр крышу снесло от страха да не боись прорвемся продолжаю улыбаться лицо белобрысого сержанта быстро мрачнеет он как и другие не может встать Компенсационные поля держат крепко. «Да чего ты скалишься, придурок?» Он тут же заподозрил неладное. «Лейтенант, тут у нас проблемы в 13-й стартовой ячейке. У бойца, похоже, припадок». Мне в шею внезапно впились тонкие иглы. Помощь пришла извне. Сработала автоматическая система поддержания жизни. Боевые метаболиты способны привести в чувство кого угодно. На этот раз сознание не разлетелось сверкающим крошевом. Наоборот, я вдруг ощутил свое онемевшее тело, сохранив при этом ясность мышления и отчетливую память о нескольких жутких минутах, когда в рассудке хозяйничала чужая нейросеть, брезгливо копаясь в моих мыслях. Эмоции в миг плеснули через край. Необузданная ярость взметнулась, как стена пламени под порывом ураганного ветра. Не знаю, сколько нервных клеток я потерял в эти секунды, но образ моего двойника мгновенно подернулся к коростой окалины и вдруг начал осыпаться прахом. Из меня словно дух вышибло. Сижу, хватая ртом загустевший воздух. Сержант что-то говорит, но слов не разобрать. Вы нанесли мнемонический удар. Задание «Реинкарнация» провалено. Задание «Иной разум» провалено. Искусственная нейросеть стерилизована. Все содержавшиеся в ней данные уничтожены. Наниты по-прежнему остаются частью вашей нервной системы. Однако теперь для их последующего использования потребуется тридцатый уровень навыка мнемотехника. Поговорили, называется. А ведь гибрид предупреждал меня об опасности. Киваю сержанту, мол, все нормально, спасибо. Развожу руками, уж извини, сорвался. Нервы, понимаешь ли? Закрываю глаза, чтобы не отвечать на вопросы. Запускаю тест расширителя сознания, предварительно сохранив лог-файл произошедших событий. Его предстоит тщательно изучить, выяснить, каким образом мой эмоциональный порыв выжег древнюю тварь, но сейчас на это нет сил. Медленно прихожу в себя, спасибо ударной дозе боевых метаболитов. Дрожь все еще гуляет по телу. Новые способности манят и пугают одновременно. Они область неизведанного, абсолютная терра -инкогнито. Высочайшие технологии, подчиненные рассудку, без сомнению дадут власть над миром, но в кого я в итоге превращусь? Импланты, нанита, нейросети. Воображение рисует древние корабли с экипажами из воплощенных, облака раскаленных частиц, из которых материализуются смертоносные машины давно исчезнувшей цивилизации. Кто будет им противостоять? «Такие, как ты», — неожиданно шепнул внутренний голос. Интересно, а как выглядит высокоуровневая форма воплощения? Бегло просматриваю один из файлов сканирования, созданных на станции. Модель дрона по форме напоминающего призрачного рейдера появилась перед мысленным взором. Для изучения требуется наука 75, чужие технологии 50, для материализации мнемотехника 30 уровня. Всего-то после установки обновления навык наука идет 10 к 1 в пересчете на интеллект. С чужими технологиями я уже разобрался, прокачаться можно достаточно быстро, сканируя любые попавшиеся на глаза инопланетные устройства. А вот с мнемотехникой намного сложнее. Здесь решающую роль играют манипуляции с наномашинами. Придется, ох, как потрудиться. Невольно задаюсь вопросом о потенциальных способностях гибрида. У него мнемотехника, если не соврал, вроде бы под сотню прокачана. Расширитель сознания к этому моменту завершил тест. Внимание! Обнаружены два новых кода активации и шесть командных последовательностей. Откуда? А ведь верно, чуть не забыл. Мой двойник, хотел их использовать, думая, что я теперь навеки под его контролем. Стирая усталость, вспыхнуло жгучее любопытство. Попытался подключить новые команды, Но получил лишь название будущих обилок, краткие пояснения, да очередные требования к навыкам. Интеграция позволяет усовершенствовать экипировку и оружие, изменять их конструкцию путем внедрения дополнительных модулей. Схемы апгрейдов должны быть предварительно изучены либо спроектированы самостоятельно. Требуется навык мнемотехника уровня 5. Источник энергии – накопитель либо микроядерная батарея в зависимости от сложности производимых манипуляций. Плазменная вспышка уничтожает 10 тысяч ваших нанитов, нанеся урон в 200 единиц всем противникам в радиусе 15 метров. Требуется навык мнемотехника уровня 6 и наличие свободных, не сконфигурированных в устройство микромашин. Дезинтеграция уничтожает выбранный в качестве цели предмет, живое существо либо механизм. При этом возникает раскаленное молекулярное облако, наносящее урон всему окружающему, в радиусе зависит от уровня способности. С каждым новым уровнем способности урон увеличивается на сто, радиус воздействия на 1 метр. Требуется навык мнемотехника уровня 7, способность репликация уровня восемь. Способность раздельное управление на нитами уровня 1 или выше. Неисправность воздействует на любые устройства, использующие кинематику, временно выводя их из строя. Действует 5 секунд плюс 1 секунда за каждый уровень навыка. Требуется навык мнемотехника уровня 8. Сбой систем нарушает обмен данным в кибернетических устройствах цели. Действует 3 секунды плюс 1 секунда за каждый уровень навыка. Требуется навык мнемотехника уровня 12. Продвинутая интеграция позволяет усовершенствовать планетарные машины и малые космические корабли. Требуется навык мнемотехника уровня 17. Навык технолог уровня 15. Наличие имплантированной нейросети ушедших. Источник энергии, накопитель либо мини-реактор. в зависимости от объема работ и сложности предполагаемых улучшений. Доступна новая способность «Взгляд сквозь стены». Ваши наниты образуют разведывательную сеть, передавая визуальную информацию и данные сканирования. Радиус действия 10 метров. Требуется навык мнемотехника уровня 3, микроядерная батарея 1 штука. Внимание! Способность работает... только при наличии расширителя сознания, созданного по технологии ушедших. Доступна новая форма воплощения – малый разведывательный зонд. Требуется навык мнемотехника уровня 5, навык технолог, либо чужие технологии уровня 5. Наниты создают аппарат разведки. Для формирования марза необходим автономный источник питания – микроядерная батарея. Внимание! Получены новые коды активации. У вас есть редкий артефактный элемент экипировки «Перчатка ушедшего». Коды служат для трансформации и использования всех функций предмета. Требуется навык мнемотехника уровня 5 и выше. До получения необходимого уровня развития персонажа 29 вы не сможете увидеть свойства предмета или использовать коды его активации. Однако неплохое мне досталось наследство. Их жаль, ограничений много. Но зато какой стимул для роста. Новый путь развития начинает мне нравиться. Идти по нему будет сложно, однако перспективы открываются просто потрясающие. Задание гибрида нужно выполнить во что бы то ни стало. Дарк постепенно приближается. Много слышал об этой планете, но ни разу не бывал на поверхности. В локальной сети группы по-прежнему не чувствуется нервозности. У новоиспеченных бойцов колониальной пехоты нет страха перед грядущим. Они прошли множество игровых вселенных, видали разных мобов. Так что им какие-то даргиане, Новые уровни, богатый лут, быстрая прокачка персонажа. А что еще нужно для счастья? Они мыслят категориями устаревших игровых миров, Им совершенно незнакома сокрушительная сила воздействия нейроимплантатов. Меня же начинает бить непроизвольный озноб. Планета неотвратимо растет в размерах. Звезды постепенно гаснут в ее серо-синем сиянии. Вижу пятна облаков, между ними в дымке коричневатые контуры рельефа с камуфляжными разводами зелени, блеск водных поверхностей, заплаты равнин, и изломанные нити горных хребтов. В прошлом вокруг Дарга обращалась станция ушедших, но в современности от нее остались лишь обломки, рассеянные по большим площадям. В местах падения технических артефактов со временем возникли культовые сооружения. Даргиане поклоняются исчезнувшей цивилизации. Это информация из Вики. Кстати, взлом сети так и остался незамеченным. Надо отдать должное древнему Искину. Он действовал виртуозно. Мой синапс Z по-прежнему находится в контакте с бортовыми системами, и в отличие от других игроков, я получаю полную телеметрию данных. Аэрокосмические группы уже расчистили коридоры сближения с планетой. Сопротивление минимальное. Немногие уцелевшие под атакой корабли-работорговцев спешат убраться в открытый космос, спасаясь бегством. Ударная группа флота Евразии движется к зоне низких орбит. Фрегаты и два крейсера образовали дугу, начали обстрел целей на поверхности. Вижу первые попадания. Яркие точки лопаются волдырями пламени. Сминая облачность, ввысь устремляются багряно-черные выбросы. Если у Доргианы были средства планетарной обороны, то теперь они уничтожены. Артиллерийские мониторы, платформа с устройствами возрождения и прикрывающие ее корветы Сияя искрами маневровых двигателей, занимают позиции в районе высоких орбит Десантно-штурмовые модули начали перестраиваться До входа в атмосферу остались считанные секунды И мне вдруг стало не по себе В голову полезли дурные мысли Пытаюсь понять причину внезапного необоснованного беспокойства Может древний Искин был прав? А с чего он вообще решил, что флот попадет в ловушку? Вроде бы все складывается успешно. Внезапно из-под полога помутившейся атмосферы с разных точек поверхности Дарга в космос ударили непрерывные энергетические разряды, похожие на ослепительные магниево-белые столбы света. Истребители, случайно попавшиеся на их пути, мгновенно превратились в облачка плазмы. Вспыхнули и тут же начали угасать силовые щиты фрегатов. Еще миг и пять казавшихся несокрушимыми космических кораблей окутались выбросами декомпрессии. Их обшивка внезапно начала разламываться. Изнутри выплеснулось пламя. Я и глазом моргнуть не успел, а на орбитах уже всклубились облака обломков. Испепеляющие лучи на секунду угасли, но тут же ударили вновь. На этот раз целями стали крейсера, артиллерийские мониторы и платформа возрождения. С десяток корветов брызнули гейзерами расплава. Платформа превратилась в извергающийся вулкан. Выстояли лишь щиты титанов. Два крейсера прекратили огонь, отдав энергию защитным системам. Окруженные неистовым сиянием, они начали маневр уклонения, пробиваясь сквозь раскаленную вуаль, новорожденных газополевых туманностей, но тщетно им не дали уйти. Две ослепительные вспышки ознаменовали стремительный разгром боевой группы второго колониального флота. Десантно-штурмовые модули к этому моменту уже начали вход в атмосферу. Повернуть назад невозможно. Мы снижаемся навстречу пепельным облакам. Задание «Падение Дарга» обновлено, сценарию присвоена категория «Вариативный». Шаг второй. Защитники планеты использовали неизвестное древнее оружие, все крупные корабли флота уничтожены. Найдите и ликвидируйте установки противокосмической обороны, если хотите открыть безопасный коридор сближения с планетой и получить помощь. Дополнительно захватите точку возрождения на поверхности Дарга. Ввой инерционных гасителей срывается в ультразвук. Обшивка вибрирует, мы в плотных слоях атмосферы, снижаемся, огненным болидом пронзая пепельные облака. Щиты пока держатся. Снизу бьют тугие снарядные трассы, сгустки плазмы проносятся мимо, взрываются выше. Небеса пылают, ощущение такое, будто погружаемся в пучины океана, состоящего из пламени и пепла. поверхности не видно, датчики практически ослепли. В эфире лишь помехи до да сигнала бедствия. Некоторые обломки кораблей, дрейфующие на орбитах, сохранили герметичность. В их отсеках, без надежды на помощь, замурованы члены экипажей. Почему же все складывается столь фатально, необратимо? Какому уроду пришло в голову написать сценарий гибели тысяч игроков? Я ровным счетом ничего не понимаю. Платформа Возрождения уничтожена. Значит, респаун теперь возможен только на поверхности Дарга? Может, в этом и скрыт замысел разработчиков? Или они опять потеряли контроль над игровыми событиями, как это уже случилось однажды при нападении призрачных рейдеров на станцию Аргус? Почему сценарий вдруг стал вариативным? Плотные облака внезапно расступились серыми клочьями. Гасители инерции отключились. Мы перешли в горизонтальный полет на планетарной тяге. Теперь вся энергия переброшена на щиты. Внизу какие-то постройки, охваченные пожарами. С одной стороны их ограничивает поверхность небольшого озера, покрытая рябью свинцовых волн. С другой вздымаются утесы скал. Еще вдалеке вижу потрепанный шквалистым ветром лес, и участок холмистой равнины. По нам ведут плотный зенитный огонь, щиты пульсируют, поглощая урон. Несколько сегментов защиты внезапно отказывают. Корпус сотрясают оглушительные удары, слышен вой ветра, визг аварийных сигналов. В нас попали, обшивка пробита. Сидящий напротив меня белобрысый сержант мертв. Снаряд разорвался внутри компенсационного поля, плоти металл смешанного едино. Резко снижаемся. Под днищем проносятся крыши приземистых строений, похожих на казармы. Прямо по курсу виднеется комплекс врезанных в скалы сооружений. Он укутан полевой завесой и, судя по слабой сигнатуре, прикрыт силовым полем. Орудия модули молчат. Компенсационные поля не выключаются. Мы все, живые и мертвые, по-прежнему во власти автоматических систем. Десантный корабль кренится, теряя управление. Надо что-то делать. Мое сознание ускользает во взломанную и скином бортовую сеть. Вижу бледные лица выживших, но сейчас не до них. Дышаем вот-вот врежется в скалы. Быстро считываю тактико-технические характеристики. Понимаю, что смогу управлять кораблем. Моего навыка пилота 20 уровня вполне достаточно. Контроль навигации. Успешно. Контроль двигателей. Поврежден управляющий модуль. Контроль вооружений. Неисправность системы управления огнем. Все ясно. Оба пилота в ожидании респауна. Ветер врывается в пробоины. Скат лобовой брони насквозь прошит снарядами. Перехватываю управление, намереваясь вырвать корабль из-под обстрела, найти подходящее место и совершить посадку. Не тут-то было, со стороны скального комплекса по нам бьют зенитные батареи. Снарядные трассы и лазерные разряды проносятся в притирку с обшивкой, едва не задевая энергетическую защиту. Почему же нет прямых попаданий? Да нас тупо ведут, заставляя двигаться в определенном направлении. Любая попытка маневра приведет к гибели. Щиты всего на 10%, они не выстоят под таким плотным огнем. Обломитесь, меня тренировали лучшие пилоты Аргуса, да и истребитель Хаши, на котором пришлось принять бой с призрачными рейдерами. Машина тяжелая, норовистая, управлять им намного труднее, чем этим кораблем. Прорвусь, Неважно, что я сейчас нахожусь в десантной ячейке. Рассудок уже прочно соединился с подсистемами штурмового модуля, объединяя их в целое. Именно такому способу управления обучали на Аргусе. Под него заточен мой расширитель сознания и усилитель рефлексов. Я в своей стихии. Первым делом надо вырваться из узкого коридора, обозначенного снарядными трассами, а там видно будет. Потребуется избыточная мощность. Простое атмосферное маневрирование тут не поможет. Включаю гасители инерции, перехожу на маршевую плазменную тягу, всю оставшуюся энергию перебрасываю на щиты верхней полусферы. Заработавшие космические двигатели заставляют поверхность озера мгновенно вскипеть. Нас окутывают плотные клубы раскаленного пара, ДШМ задирает нос, щиты бешено пульсируют, но держатся. Ухожу ввысь, но без потери скорости, как это обычно бывает при исполнении мертвой петли. Плазменные двигатели тянут мощно, уверенно. Поверхность Дарга опрокинулась, начала удаляться. Импульсом маневровых дюз совершаю осевое вращение, выравниваю модуль. Из-под огня вырвался. Тут же врубая антиграф и маскировку, перевожу корабль в режим автопарения. Установки ПВО нас потеряли, бьют наугад, но все равно приятного мало. Бегло оценив обстановку, сбрасываю ложную цель. Она сымитирует крушение. Секунд через 30 на противоположном берегу озера Громыхнул взрыв. Зенитный огонь тут же прекратился. Картина нашей гибели получилась вполне убедительной. Наконец-то могу спокойно осмотреться. С трех сторон клубятся пепельные выбросы, внизу кипит озеро. Лишь в направлении отрогов скал и обрамленного ими обломка станции ушедших можно хоть что-то разглядеть. Сканирую берег. Даргиан полно. Множество алых маркеров Щедро рассыпана на фоне контуров приземистых зданий. Ближе к скальному комплексу от них начинает рябить в глазах. Беру увеличение, детализирую картинку. По многим признакам понимаю. Это отнюдь не мирные жители, а какая-то военизированная группировка. Обломок космической станции превращен в укрепрайон. У основания древнего сооружения вижу открытые зев тоннели, рельсы, платформу. На ней закреплена непонятная установка. увенчанное огромным прозрачным кристаллом. По форме он похож на наконечник копья и нацелен в космос. В глубины тоннеля уходят мощные энерговоды. Соблазн всадить в него парочку плазменных разрядов велик, но комплекс прикрыт силовым полем. Вряд ли с первого залпа пробью защиту, только обозначу намерение да израсходую энергию. Пока что зафиксировал как цель, а дальше видно будет. Используя передышку, я отстрелил разведывательные зонды и запустил диагностику систем. Корабль незнакомый, бортовая сеть взломана, нужно оценить свои возможности, прежде чем принимать решение. Бегло просматриваю характеристики своего персонажа. Навык пилотирования малых и средних кораблей заметно подрос, скоро получу новый уровень. Начали поступать отчеты. Техника второго колониального оказалась не в пример лучше, чем была у нас на Аргусе. Изрешеченный снарядами модуль уверенно держится в воздухе. Накопители заряжаются быстро, мощность щитов уже возросла до 60%. Батареи электромагнитных орудий и плазмогенераторы готовы к бою. Изначально все пошло наперекосяк только из-за неопытности пилотов, растерявшихся под огнем. Оценивая обстановку, я руководствуюсь личными интересами и здравым смыслом. Уводить модуль в сторону пепельных выбросов попросту глупо. Там ждет полнейшая неизвестность. Здесь же я отчетливо вижу огневые точки и скопления противника. Могу заранее распределить цели, эффективно использовать автоматику. Кстати, лесной массив, отмеченный гибридом на моей карте, расположен именно в той стороне, километров на 50 дальше, за скалистой грядой. Если добираться пешком, то идти все равно придется через кишащий Доргианами укрепленный пункт. Решено, прорвусь с боем. Заодно хочу проверить одну догадку относительно прокачки выживших бойцов. Есть, конечно, и другой вариант. Вновь включить космические двигатели. До цели в таком случае доберусь меньше, чем за минуту, но оставлю заметный след. Лазма выжжет все на пути. Доргиане наверняка не оставят такую выходку без внимания, вышлют погоню, начнут преследование. А мне это не нужно. Лучше рискнуть, зачистить тут все, используя фактор внезапности и неизрасходованную мощь штурмовых систем корабля. Рядовой, мои мысли нарушил окрик на командной частоте связи. «В данном случае пилот», – буркнул я, взглянув на аватар абонента. «Лейтенант Маркус Найвелл». «Только офицерам Евразии разрешены составные никнеймы». «Немедленно сажай модуль, его губы дрожат, голос срывается, лицо землисто-зеленое, глаза выцветшие». «Мне некогда растолковывать лейтенанту, чем чревата посадка». У Даргиан даже рядовые бойцы превосходят нас на 20-30 уровней. Шансов при столкновении на Земле нет, но пока мы находимся в воздухе и объединены в единую сеть с кибернетическими системами, огневая мощь десантного корабля компенсирует чудовищную разницу. Думаю, в этом и заключался тактический расчет командования флотов. Опыт за уничтоженного орудиями корабля противника пойдет игрокам. Скоро узнаем, прав я или нет. Начали поступать данные от разведывательных зондов. Фиксирую и распределяю цели, напрямую отдавая приказы под системам через свой расширитель сознания. Лейтенанта моя подготовка привела в бешенство. Ты что творишь? Спасаю твою шкуру. Я не выдержал, огрызнулся. Найвелл начал сыпать угрозами, и мне приходится постоянно следить за своим статусом. У лейтенанта командный приоритет, но взломанная искином сеть игнорирует его полномочия. Отлично, сейчас он ничего не может предпринять, разве что голос сорвет. Чтобы больше не отвлекаться, я подключаю телеметрию к сети группы. Кто умен, тот оценит мой замысел. Ну а лейтенант пусть катится куда подальше. Вот если выживем, тогда и поговорим с ним по душам. Найвелл заткнулся лишь после того, как система поиска и распознавания целей обнаружила ближайшую точку респауна. Картинка, полученная от выпущенных мной разведывательных зондов, та еще. У основания скальной гряды в стороне от укрепрайона раскинулся лагерь работорговцев. Повсюду разбросаны разномастные палатки и хижины, богатые и убогие, в зависимости от крутизны и степени достатка их владельцев. Вымощенную камнем площадь окружают загоны и целые кварталы клетушек. Большинство из них пустуют, но в некоторых датчики зонда фиксируют признаки жизни. Закутанные в лохмотье фигуры скорчились в неудобных позах. Кто они, непонятно. Зато на площади одна за другой мелькают зеленоватые вспышки респаунов. Мне довелось побывать в рабстве у Даргиан, Знаю, как это происходит. А вот остальные притихли. Пространство над площадью патрулируют дроны. Стоит кому-то возродиться, как в бедолагу тут же бьют разряды парализаторов. Низкорослые фигуры работорговцев деловито суетятся, срывая с пленника экипировку и оружие, накрепко связывая беспомощную жертву. Зонд заметили и сбили, но Найвол успел увидеть достаточно. На некоторое время у него появилась пища для размышлений, ведь наша платформа возрождения уничтожена. В полной тишине завершаю необходимые расчеты, беру управление, ложусь на курс. Дышаем, набирает скорость, сминая белесую мглу, клубящуюся над кипящим озером. Дорги они не ожидают, что поврежденный десантный корабль все еще тут, и уж тем более не могут предположить, что мы решим прорываться по пути наибольшего сопротивления. В рубке ожила секция управления оружием. Реактор работает на 90% мощности, Накопители подзарядились, отказавшие генераторы щитов удалось в автоматическом режиме заменить на резервные. Штурмовой модуль вырвался из густой пелены тумана, будто призрак. Вровень не выше идут ложные цели, их сигнатуры немногим ярче нашей, поэтому залп, произведенный автоматикой систем ПВО противника, лишь наделал шума да окатил окрестности градом осколков. Расширитель сознания вошел в форсированный режим. Субъективно время для меня начало замедляться. Вижу, как ксеноморфы, совершенно не ожидавшие атаки, разбегаются по берегу, ищут укрытия. Я и корабль — единое целое. Доли секунд спрессовывают в себе множество действий. Управление происходит со скоростью мысли. На грани выносливости человеческого рассудка. Бортовые комплексы взрываются ураганным огнем. Звонко и ритмично работают эмги. Снарядные трассы вспарывают здания, превращая стены в щебень, отправляя растерявшихся Доргиан на перерождение. Им вторят импульсные зенитные лазеры, шквал разрядов выжигает укрепленные точки, сбивает успевшие стартовать ракеты. Но и нам достается неслабо. Каждое попадание воспринимается мной на уровне боли. Ощущение не из приятных, но иначе нельзя. Такова плата за молниеносные рефлекторные реакции. За высочайший уровень обратной связи между пилотом и машиной, позволяющий действовать точно, инстинктивно, филигранно, отвечая одним маневром на десятки жалящих выпадов. Направляя корабль вдоль кромки берега, орудия правой полусферы работают по зданиям, верхние бьют по гребню скал. Там обнаружилась еще одна линия обороны. Огненные всплески сливаются в черно-оранжевый вал. Дымящиеся фрагменты укреплений катятся по склону, ответный огонь скуп, противник в панике. Выживших бойцов и лейтенанта, они по-прежнему спеленаты компенсационными полями. То и дело озаряет золотистое сияние, игровой движок щедро присваивает им новые уровни, ведь мы группа. Вскоре и меня несколько раз подряд озарило теплым светом. Резко набирая высоту, открывая сектора обстрела орудием нижней полусферы. Успеваю разрядить генераторы плазмы по платформе со странной установкой. От первого попадания просел ее щит. Второй разряд пробил защиту, но не сжег оружие, а лишь повредил его. Надеюсь, что серьезно. Выжимая из штурмового модуля все до капли, заставляя системы работать на отказ. Ибо понимаю, этот опорный пункт надо попросту стереть с лица Дарга. иначе ксеноморфы обязательно начнут нас искать, организуют погоню, пойдут по следу. Меня такой расклад совершенно не устраивает. Совершаю боевой разворот, вновь захожу на штурмовку, разряжаю генераторы плазмы по скальному комплексу. На этот раз очень удачно. Целый пласт горных пород вдруг начинает оседать, дробясь на огромные глыбы. Взрываются эмитеры защитного поля, Все заволакивает дымом и пылью. Модуль ощутимо встряхивает от ударной волны. Вы повредили узел противокосмической обороны. Довершите начатое. Нет, не сейчас. В моих планах выжить. Корабль не выдержит третьего захода. Заряд накопителей практически израсходован. Силовая установка не успевает их зарядить. Щиты заметно теряют мощность. За две минуты огневого контакта исчерпан практически весь оперативный боекомплект. Лазерные излучатели на грани перегрева. Реактор вышел из стабильного режима. Я слишком многого потребовал от техники. Хватит, пора уходить. Плавным маневром с набором высоты ложусь на новый курс. Еще немного и под днищем проплывает истерзанный попаданиями гребень скал. Сейчас перевалим через него и окажемся в относительной безопасности. В глубинах облака пыли, окутавшего обломок космической станции, внезапно зачастили вспышки запусков. Тонко взвыли предупреждающие сигналы. Нам вслед устремился рой ракет. Резко увеличиваю скорость, маневрирую, снижаюсь, прижимаясь к склону, но тщетно. Противник применил неизвестные мне тип реактивных снарядов. Они плавно огибают неровности рельефа, уверенно нагоняют, уклоняясь от зенитного огня. Все, лазеры кормовой полусферы сдохли, за нами тянется мутный шлейф. Система охлаждения не выдержала, герметичность нарушена, реагенты испаряются, остается уповать на щиты, но нет, они точно не выдержат. Нас настигает не меньше полусотни ракет. Пора отстреливать десантные капсулы, но ведь их тоже собьют без вариантов. Мысли начинают рваться. Мой рассудок уже не справляется с потоками данных. Реактор на сто процентов. Всю энергию щитам кормовой полусферы. Хватит царапать брюхо оскалы. Вновь резко ухожу в набор высоты. Без гасителей инерции от перегрузки темнеет в глазах. Попадание. Отказал маневровый двигатель. Корабль начал терять скорость. Силовая установка перегружена. Выше, еще выше. вхожу в осевое вращение электромагнитные орудия и лазерные установки огрызаются огнем им открылись сектора обстрела рой ракет разделился они маневрируют уклоняются и снова ложатся на атакующий курс лишь некоторые взорвались их обломки падают прочерчивая дымные полосы еще одно попадание щиты отказали а реактор на грани взрыва прямо по курсу пластается участок степи за которой Темнеет лесной массив. На 5 градусов левее огромная клякса болота, до нее километра три. Последним усилием меняю курс, бросаю корабль в снижение и через несколько секунд сокрушительный удар аварийной посадки высекает фонтаны кипящей жижи. Две ракеты взрываются поблизости, остальные теряют цель. Критическая перегрузка реактора. Болото кипит. Мы погрузились на несколько метров, затем раздался скрежет. Днище штурмового модуля царапнуло о камень. Компенсационные поля отключились. Свет погас. Система жизнеобеспечения вырубилась. Сквозь пробоины в бортах внутрь проникает мутная жижа. Лишь сверху, через разлом в обшивке, сочится хмурый дневной свет.